Глава восьмая. Снова Хабаровск. Поездка в Хабаровск прошла без сучка, без задоринки. Правда, Антон обналичил только 50 тысяч, но уверил генерал-губернатора, что открытое месторождение должно оказаться богатым, и при должной организации работ прибыль получится весьма впечатляющей. Насколько? Ну, сейчас говорить трудно, так как места суровые, люди беспрерывно болеют, быт вообще никак не организован. Упомянул Антоны о том, что привлечение для работ на прииски бывших каторжан себя не оправдывает, так как, несмотря на заинтересованность, отдача от них малая. И спросил изваления на привлечение китайцев и корейцев. И после непродолжительного диалога ему все же удалось убедить Градекова в необходимости этого шага. Генерал-губернатора несколько настораживало, что те места и без того практически номинально считающиеся территорией России – будут заселены иностранцами, мало того, что не православными, да еще и не христианами. Ваше превосходительство, но ведь в России есть множество религий, и буддисты в том числе, но все в наших руках. Ну-ка, ну-ка. А просто все. Если хотят быть просто сезонными рабочими, милости просим. Отработали, получили жалования, уплатили налоги и вольны как ветер. Компания честно доставит их на материк и предоставит самим себе. Захотят вернуться на следующий год? Милости просим. Нет, не надо. Но вернуться. Им таких денег у себя не заработать. С этим понятно, но это сезонные рабочие. А как же быть с постоянным населением? Или вы уже позабыли о вашем обещании? Так ведь налоговое послабление недаром вам обеспечено. Ни о чем я не забыл, ваше превосходительство. Просто я еще не закончил. Так вот, тем, кто захочет остаться на поселении с семьями, будет предоставлено бесплатное жилье. Положено полуторное жалование, на каждого рожденного там ребенка будет выплачиваться по 100 рублей единовременно, а мать будет получать по 5 рублей ежемесячно, даже не работая в течение полутора лет. Мало того, на этот срок она и работать не будет, так как должна будет смотреть за ребенком. После этого срока, если не с кем оставить ребенка, будет оставлять его на время рабочего дня в специальном дневном приюте, назовем его детским садом. За это она будет, понятное дело, платить, а уже из этих денег будет оплачиваться содержание няни, содержание и прокорм ребенка. Так что эти приюты окажутся на полной самоокупаемости. Понятно, что жалование там будет не таким высоким, как на том же рыбном заводе, ну так и работа не в холоде и не в сырости. Далее. Заболевшим компания будет оплачивать, скажем, пятую часть жалования, пока не излечится. Мало, но все не бесплатно. В лавках товары им будут продаваться с десятипроцентной скидкой. Будет действовать система заказов. Это только для поселенцев? Разумеется. Сезонных рабочих это ни в коей мере не касается. Заболел, не можешь работать, будем лечить, бесплатно и добросовестно. Но кто не работает, тот не получает жалования. Не разоритесь, ухмыльнулся Градеков. Ничуть. Наш народ, богоносец, в тех условиях меньше, чем за 50 рублей, гербатиться не станет. А эти и за 30, согласятся. Сезонные, понятное дело, за 20. Так что выйдет экономия, благодаря коей мы можем окупить прокорм работников, их доставку и бесплатную медицинскую помощь. Хорошо. Но вы намекаете на решение вопроса вероисповедания? Можно и это решить. Просто компания будет принимать на постоянную работу тех, кто примет православие. Никого заставлять не будем, просто будем проводить разъяснительную работу. Но только понадобится хороший священник. По-настоящему хороший. Им у себя на родине живется не сладко. Тех, несомненно, для них больших денег, что они заработают, им надолго не хватит. Так как, уплатив налоги здесь, они уплатят их еще и там. А на родине их обдерут как липку. Человек ко всему привыкает, но всегда ищет где лучше. Так что не думаю, что не найдется тех, кто пожелает переселиться. В первый год единицы, но потом все больше и больше, только успевай дома строить. Однако и размах у вас. А что же русское население? А никому не возбраняется переселиться, если согласны с условиями. Вот только лодыри и бездельников держать там не собираемся. Смогут работать хорошо, милости просим. Нет, и не надо. Думаю, найдутся желающие, не так много, как хотелось бы, но найдутся. А как быть с теми, кто поселился, а работать на предприятиях компании не возжелает? А вот тут уже вам решать, так как компания их на свой баланс никак не возьмет. Захотите им давать льготы, давайте, но только за счет. Погодите, так все, что вы тут наговорили, пойдет за счет компании? Не все. Дома, присутственные места, больницы, детский сад, дороги – это все за счет той трети, что вы гарантировали оставить в регионе на его развитие. Антон Сергеевич, что бы вы там не говорили о вашей личной заинтересованности, но вы настоящий патриот России. Действуйте, найду я вам священника, и не абы какого, а самого достойного. Ну, а как появятся первые поселенцы, то направлю к вам и представителей власти. Я так понимаю, что о городке на берегу бухты Волок можно забыть? Ни в коем случае. Но ведь вы обнаружили золото гораздо ближе. Гежигинская губа — то еще местечко. Ее может забить льдами до июня месяца. Тут уж как Господь положит. И что ж тогда делать? Я общался с моряками, которые ходят в этих краях. Лучшего места для порта на всем побережье нет. Ну что ж, Антон Сергеевич, дерзайте. Буду с нетерпением ожидать от вас вестей. Покидая резиденцию генерал-губернатора, Антон не забыл посетить старого знакомого Пронина. Виктор Петрович был очень рад встрече но когда Антон предложил ему, не откладывая в долгий ящик, начать готовить почву для перевода на службу в новое поселение, несколько замялся. Разумеется, я патриот своей родины, но то, что вы мне предлагаете, как бы помягче сказать... Не надо ничего говорить, Виктор Петрович. Действуйте. Льготные года к послужному списку, что скажется на пенсии. Повышенное жалование, я бы сказал, весьма повышенное. «Пять лет, и ваше финансовое положение значительно выправится. Может, еще и не захотите уезжать?» «Хорошо, я подумаю», — внимательно посмотрев на Антона, произнес чиновник. «Подумайте, Виктор Петрович, крепко подумайте».